Насредин копал в степи ямы. Прохожий спросил его, «Что ты тут делаешь?» «Да зарыл в этой степи деньги», — отвечал Насредин. «Но как не бьюсь, не могу найти». «А ты не оставил каких-нибудь примет?» — спросил прохожий. «А как же?» — ответил Насредин. «Когда я зарывал деньги...» В том месте была тень от облака. Но теперь ни облака нет, ни тени.